а также официальный титул правителя Мавераннахра. Но теперь Журабек станет его подданным и будет оповещать его в Англии обо всех событиях, происходящих в Средней Азии. Зиновий Ларионович так и видел, как сидит в большой гостиной своего лондонского дома и читает донесения об истреблении русских по всему Мавераннахру. Для английских коммерсантов после известных событий распахнутся все двери – а для него — двери королевского дворца. Его единственную дочь станет часто принимать королева, и девочка сможет гордиться заслугами отца. Но главное — перед ней откроются самые широкие горизонты. Его дочь — это его вечная жизнь, его продолжение на этой земле. Вскоре у Мавера-анахра будет не правитель, а царица. Глава 13. Ночной взлете, перелом. Силы зла окутали в эту ночь сырдарью плотной пеленой и окрасили цвет ее вод в кроваво буры. И близ простер свои крылья над степями Мавераннахра и вот вот готов был выплеснуться из небытия на подготовленную слугами почву. Его тело еще не обрело контуров, но глаза сверкали в темноте ночи то там, то тут, в поисках лучшего места то ли для воплощения, то ли для самого страшного и смертоносного удара. Комета же, достигнув ближайшей своей точки к орбите Земли, прошла мимо и теперь удалялась от планеты с такой же громадной скоростью, с какой недавно летела в ее объятия. И, быть может, именно это мешало силам зла одержать окончательную победу. Иблис взял под свое крыло толпу людей, вооруженных копьями и палками, спешащих под предводительством муфтия к берегу Сырдарьи. Слуги Иблиса — подталкивали их в спины и туманили их разум, разжигая в сердцах ярость и гнев, способные обрушиться на любого, кто подвернется под руку. Концентрация сил зла достигла предела. Но что-то уже было не так. Не так, как мгновение назад, не так, как вчера, Или во все то время, что комета двигалась мимо, что-то неуловимо изменилось в самом воздухе, в отдельных самых чутких и чистых душах, во времени, наконец. Вот из не заметила, что ненадолго потеряла сознание, а затем пришла в себя и целый час просидела неподвижно у кабра с именем своего возлюбленного. Это время промелькнуло для нее как мгновение, одно мгновение с тех пор, как она ступила за кладбищенскую ограду и до того, как услышала слабый и странный звук, раздающийся словно из-под земли. Ей стало так страшно, что она тут же вскочила и бросилась было бежать, но неясный звук уж очень походил на человеческий стон или вздох. Зухра в молитве запрокинула голову. Луна светила прямо у нее над головой. Небо, не в силах удержать тяжелые грозди звезд, стряхивало порой одну из них с небосвода, и та, прочертив на мгновение огненную полоску в ночи, валилась за гору, у подножия которой стоял родной кишлак Зухры. Звезды падают, «Только к добру», — говорила ей в детстве мать. «Там за горой они превращаются в россыпи жемчуга. Попробуй, поймай одну из них. Станешь сразу богатой и счастливой». Молитва не шла с ее уст, а воспоминания о материнских обещаниях решило дело. Женщина смело направилась к Абру. Пусть там сам рух, твердила она себе примечание, рух в мусульманских преданиях призрак, бесплотная душа. Но ведь это призрак ее возлюбленного, а значит, он не причинит ей вреда. Они столкнулись у порога, изухра, готовая ко всему, все-таки пронзительно вскрикнула.